но даже более, чем когда-нибудь ими заняты. Мне известно, что сегодня утром сестра моя получила какое-то письмо. Вам всё время не сиделось на месте. Вы положем могли откопать под родикой какую-нибудь жену, но это ничего не значит. Я желаю удостовериться лично. Раскольников редко и сам мог определить, чего ему именно теперь хотелось и в чём именно желал он удостовериться лично. Вот как? А хотите, я сейчас в полицию кликну. Клич Они опять постояли с минуту друг перед другом. Наконец, лицо Свидригайлова изменилось. Удостоверившись, что Раскольников не испугался угрозы, он принял вдруг самый весёлый и дружеский вид. "Эт-те такой. Я нарочно о вашем деле с вами не заговаривал, хотя меня, разумеется, мучит любопытство. Дело фантастическое. Отложил было до другого раза, до право вы способный мёртвого раздразить."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 Я очаровал эту даму, внеся ей деньги за всех трёх потенцов Катерины Ивановны, кроме того, и на заведение пожертвовал ещё денег. Наконец, рассказал ей историю Софьи Семёновны, даже со всеми онерами, ничего не скрывая. Эффект произвело неописанный. Вот почему Софье Семёновне назначено было явиться сегодня же прямо в такой-то отель, где временно с дачи присутствует моя барыня. Нужды нет, я всё-таки зайду. Как хотите только я-то вам не товарищ. А мне что? Вот мы сейчас и дома. Скажите, я убеждён в от того, на меня смотрите подозрительно, что я сам был настолько деликатен, не до сих пор не беспокоил вас расспросами, вы понимаете? Вам показалось это делом необыкновенным, бьюсь об заклад, что так. Ну вот и будьте после того деликатным и подслушивайте у дверей. Ага, вы про это, засмеялся Свидригаев.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 Да куда езжайте куда-нибудь поскорей в Америку. Бегите, молодой человек. Может, ещё есть время, я искренне говорю. Денег, что ли, нет? Я давно дорогу, я совсем не об этом думаю, прервал был Раскольников с отвращением. Понимаю. Вы, впрочем, не утруждайте себя. Если хотите, то много и не говорите. Понимаю, какие у вас вопросы в ходу. Нравственные, что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их побоку, зачем они вам теперь-то? Затем, что всё ещё и гражданин, и человек, а коли так и так так и соваться не надо было. Ничего, не за своё дело браться. Ну застрелитесь, что, аль не хочется? Вы, кажется, нарочно хотите меня раздразить, чтобы я только от вас теперь отстал. Вот чудак-то. Да мы уж пришли, милости просим на лестницу. Видите, вот тут вход к Софье Семёновне, смотрите, нет никого, не верите? Спросите у Копернаумова, она им ключ отдаёт.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 Свидригайлов сидел уже в коляске. Раскольников рассудил, что подозрение его, по крайней мере, в эту минуту несправедливо. Не отвечая ни слова, он повернулся и пошёл обратно по направлению к Сенной. Если бы он обернулся хоть раз дорогой, то успел бы увидеть, как Свидригайлов, отъехав не более 100 шагов, расплатился с коляской и сам очатился на тротуаре. Но он ничего уже не мог видеть, и зашёл уже за угол. Глубокое отвращение влекло его прочь от Свидригайлова.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 Ей показалось, что знаками своими он упрашивал её не окликать брата и оставить его в покое, а звал её к себе. Так Дуня и сделала. Она потихоньку обошла брата и приблизилась к Свидригайлову. Пойдёмте поскорее, прошептал ей Свидригайлов. Я не желаю, чтобы Родион Романович знал о нашем свидании, предупреждая вас, что я с ним сидел тут недалеко в трактире, где он отыскал меня сам, и на силу от него отвязался.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 Вот этот дворник нашего дома, дворник очень хорошо меня знает. Вот он кланяется. Он видит, что я иду с дамой, и уж, конечно, успел заметить ваше лицо, а это вам пригодится, если вы очень боитесь и меня подозреваете. Извините, что я так грубо говорю. Сам я живу от жильцов. Софья Семёновна живёт со мной у стена об стену, тоже от жильцов. Весь этаж в жильцах. Тёжа он боится как ребёнку. Или я уж так очень страшен?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 Ну, вот и мой номер, вот мои две комнаты. За дверью помещается моя хозяйка, госпожа Реслих. Теперь взгляните сюда. Я вам покажу мои главные документы. Из моей спальни это вот дверь ведёт в совершенно пустые две комнаты, которые отдаются в наём. Вот они. На это вам нужно взглянуть несколько внимательнее. Свидригайлов занимал две меблированные, довольно просторные комнаты. Дунечки недоверчиво осматривалась, но ничего особенного не заметила ни в убранстве,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 Нос Видрегайлов поспешил с разъяснением. Вот, посмотрите сюда, вот в эту вторую большую комнату. Заметьте, эту дверь она заперта на ключ. Возле дверей стоит стул. Всего один стул в обеих комнатах. Это я принёс из своей квартиры, чтобы удобней слушать. Вот там сейчас за дверью стоит стол Софьи Семёновны. Там она сидела и разговаривала с Радионом Романовичем. А я здесь подслушивал, сидя на стуле два вечера с ряду, оба раза часа по два.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 Он сообщил ей полную свою исповедь. Он убийца. Он убил старуху-чиновницу-процентщицу, у которой сам закладывал вещи, убил тоже сестру её торговку по имени Елизавету, нечаянно вошедшую во время убийства сестры, убил он их обеих топором, который принёс с собою. Он их убил, чтобы ограбить и ограбил. Взял деньги и кое-какие вещи. Он сам это всё передавал слово в слово Софье Семёновне, которая одна и знает секрет. Но в убийстве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 Ни деньгами, ни вещами, а снёс их куда-то под камень, где они и теперь лежат. Но это потому, что он не посмел воспользоваться. Да разве вероятно, чтоб он мог украсть, ограбить, чтоб он мог об этом только помыслить, вскричала Дуня и вскочила со стула. Ведь вы его знаете, видели? Разве он может быть вором? Она точно умаливала с ветрегайлово. Она весь свой страх забыла.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 Но та и Ушам своим сначала не поверила, до да глазам наконец поверила, своим собственным глазам. Он ведь сам ей лично передавал. Какие же причины? Дело длинное, Авдотья Романовна. Тут как бы вам это выразить, своего рода теория. То же самое дело, по которому я нахожу пример, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Единственное зло и 100 добрых дел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 А мысль, что теорию-то сочинить он умел, а перешагнуть-то не задумывалось и не в состоянии, стало быть, человек не гениальный. Наус это для молодого человека с самолюбием и унизительно в наш век особенно. А угрожение совести? Вы отрицаете, в нём стало быть всякое нравственное чувство? Да разве он таков? Ах, вот дот роман, теперь всё помутилось. То есть, впрочем, оно и никогда в порядке-то особенном не было. Русские люди вообще широкие люди, а в доте романно. Широкие, как их земля, чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному, но беда быть широким без особенной гениальности. А помните, как много мы в этом же роде на эту же тему переговорили с вами вдвоём, сидя по вечерам на террасе в саду каждый раз после ужина. Ещё у меня именно этой широкости у Кареали. Кто знает, может, в то же самое время и говорили, когда он здесь лежал до да своего обдумыва У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет, а дот романна. Разве кто как-нибудь себе по книгам составит, а ле из летописей что-нибудь выведет? Но эти-то больше учёные, и знаете, в своём роде всё колпаки, так что даже и неприлично светскому человеку. Впрочем, моё мнение вообще вы знаете, я никого решительно не обвиняю. Сам я белоручка этого и придерживаюсь. Да мы об этом уже не раз говорили.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 кричала Дунечка в настоящем исступлении, совершенно теряя голову. Почти в обмороке упала она на стул, который поспешил ей подставить Свидригайлов. А дотерманна, что с вами, очнитесь? Вот вода, отпей один глоток. Он брызнул на неё воды. Дунечка вздрогнула и очнулась. Сильно подействовало. Бурматал про себя Свидригайлов, нахмурись. А дотерманн, успокойтесь. Знаете, что у него есть друзья, мы его спасём, выручим. Хотите, я увезу его за границу? У меня есть деньги, я в 3 дня достану билет. А насчёт того, что он убил, то он он ещё наделает много добрых дел, так что всё это загладится. Успокойтесь. Великим человеком ещё может быть. Ну что с вами? Как вы себя чувствуете? Злой человек. Он ещё насмехается. Пустите меня. Куда вы? Да куда вы? К нему, где он? Вы знаете, от чего эта дверь заперта? Мы сюда вошли в эту дверь, а теперь она заперта на ключ. Когда вы успели запереть её на ключ? лезя же было кричать на всяком ноте о том, что мы здесь говорили. Я вообще не насмехаюсь. Мне только говорить этим языком надоело. Ну куда вы такая пойдёте? Или вы хотите предать его? Вы его доведёте до бешенства, и он предаст себя сам. Знаете, что уж за ним следят, уже попали на след, вы только его выдадите. Подождите. Я видел его и говорил с ним сейчас. Его ещё можно спасти. Подождите, сядьте, обдумаем вместе.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 К тому же она и узнала. Вдруг она вынула из кармана револьвер, взвела курок и опустила руку с револьвером на столик. Свидригайлов вскочил с места. Ага! Так вот как, восклицал он в удивлении, но злобно усмехаясь. Но это совершенно изменяет ход дела. Вы мне чрезвычайно облегчаете дело, Самия, в дочь Романна. Да где ты вы револьвер достали, уж не господин ли Разумихин, ба! Да револьвер-то мой, старый знакомый. А я-то его тогда как искал. Наши деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не пропали так и даром. Не твой револьвер, а Марфё Петровны, которую ты убил, злодей. У тебя ничего не было своего в её доме. Я взяла его, как стала подозревать, на что ты способен. Смеешь шагнуть хоть один шаг, и клянусь, я убью тебя. Дуня была в выступлении. Револьвер она держала наготове.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 Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну и стреляй. Дуня подняла револьвер и мёртво-бледная, с побелевшую дрожавшую нижней губкой, со сверкающими как огонь большими чёрными глазами, смотрела на него, решившись измеряя и выжидая первого движения с его стороны. Никогда ещё он не видал её столь прекрасную. Огонь сверкнувший из глаз её в ту минуту, когда она поднимала револьвер,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 Дуня опустила револьвер и смотрела на Свидригайлова не то что в страхе, а в каком-то диком недоумении. Она как бы сама уже не понимала, что такое она сделала и что это делается. "Ну что ж, промах. Стреляйте ещё, я жду", тихо проговорил Свидригайлов, всё ещё усмехаясь, но как-то мрачно. "Это к я вас схватить успею прежде, чем вы взведёте курок".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 Он стоял перед ней в двух шагах, ждал и смотрел на неё с дикой решимостью, воспалённо-страстным, тяжёлым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрёт, чем отпустит её. И и уж, конечно, она убьёт его теперь в двух шагах. Вдруг она отбросила револьвер. Бросила. С удивлением проговорил Сведрик Гайлов и глубоко перевёл дух. Что-то как бы разом отошло у него от сердца, и, может быть, не одна тягость смертного страха. Даврет ли он и ощущал его в эту минуту. Это было избавление от другого, более скорбного и мрачного чувства, которого бы он и сам не мог во всей силе определить. Он подошёл к Дуне и тихо обнял её рукой за талию. Она не сопротивлялась, но вся трепеща как лист, смотрела на него умоляющими глазами. Он был и хотел что-то сказать, но только губы его кривились, а выговорить он не мог. Отпусти меня. Маляя сказала Дуне. Свидригайлов вздрогнул. Это ты было уже как-то не так проговорено, как давешне. Ты не любишь, тихо спросил он. Дуня отрицательно повела головой. И не можешь. Никогда, с отчаяньем прошептал он. Никогда, прошептала Дуня.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 Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния. Кровь, уже засыхавшая, запачкала ему ладонь. Он посмотрел на кровь со злобой, затем намочил полотенце и вымыл себе висок. Револьвер, отброшенный Дуней и отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он поднял и осмотрел его. Это был маленький карманный трёхходдарный револьвер старого устройства.